Глава девятая. Игра наверняка. Эпиграф. Но не сбить креста, если клином клин, Если месть, как место, на звон мечом, Если все вершины на свой аршин Если в том, что есть, видишь, что почем. Александр Башлачев. Вечный пост. Вописно была одета группа чудо юда Этикетки от водочных бутылок, рублевые и туалетные бумажки пришпилины английскими булавками к засаленным френчам и милицейским фуражкам без кокарт. Вокалист коллектива, стеснительный парень по кличке Мамонт, львиным рыком огласил актуальный лозунг «Секс-революцию стране» со сцены московского фестиваля надежд Дальнейшее подтвердило, что секс в самом деле все еще революционен. Надувание на сцене и разбрасывание в зал пачек презервативов членами «Чуда-юда» вызвало шумный скандал и объяснение с начальством. Что до рок-революции, то она, по общему мнению, уже практически победила на одной шестой земной суши не прошло и четверти века. Символизировать это мог и тот факт, что тогда же, в феврале 1987 года, в Москву приехала Йока-Оно, и у нее состоялась встреча с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Судя по всему, это был первый в истории очный контакт советского лидера с представителем рок-культуры, и прошел он, согласно сообщениям прессы, в обстановке дружбы и взаимопонимания. Стремительное превращение ранее гонимого рока в официальный культурный институт вызывало крайне раздраженную реакцию у экстремистов, как левых, так и правых. Главным рупором консерваторов на сей раз были не советские композиторы, а... Русские писатели-борцы с космополитизмом. Предельно затхлая, не изменившаяся с конца сороковых годов, то есть за все время правления Тихона Хренникова, атмосфера Союза композиторов стала объектом острой критики. В ответ на это наши музыкальные бонзы ушли в глухую оборону и занялись искоренением реформаторской ереси в собственных рядах. Таким образом, рок-музыка и борьба с ней оказались забыты, надеюсь, навсегда. На прошедших весной 87-го форумах отечественных литераторов о роке было сказано на удивление много. Жанр квалифицировался как угроза морали и национальному достоинству, сатанизм и наркотик, а также просто как вредный для здоровья. Афористично всех высказался Сергей Михалков, наш смелый сатирик, одинаково удачно для себя бичевавший пороки сталинизма, волюнтаризма и застоя. Он назвал рок духовным спидом. Этот диагноз имел некоторый резонанс в начальственных сферах, опять вспомнили черные списки. Компания получилась очень непродолжительной, жертв оказалось всего две. Рок-панорама 87, которую пришлось перенести с апреля на декабрь, и телемост Московская рок-лаборатория Ленинградский рок-клуб, показанная спустя два с лишним года. Рокерам к этому не привыкать. На левом фланге ситуация сложилась более любопытная. Некоторые рок-деятели с огорчением, переходящим в озлобление, констатировали, что в прошлом независимые группы переходят под крыло официальных организаций и легализуют формы своей деятельности. По сути, это был тот же исход из подполья, что в 80-м году, машина времени и так далее, только несравненно более массовый. Конечно же, это обескровливало хорошо налаженную инфраструктуру нашего рок-подполья, лишало менеджеров средств к существованию идеологов сферы влияния. Повернуть процесс вспять было нереально, однако максимум усилий был положен на то, чтобы притормозить его, не дать андеграунду растаять. При всем очевидном сектанстве подобной тактики в лозунге «Не отдадим наш рок государству» было рациональное зерно, не говоря уже об эмоциональном, но средства, которыми велась борьба, могли бы дискредитировать любую идею. Скажем, был выпущен поддельный Бюллетень рок-лаборатории, где под фамилиями реальных членов Худсовета, моей в том числе, шли совершенно запредельные материалы о преследованиях рокеров со стороны КГБ, МВД и так далее. Рок-лаборатория ответила на провокацию истеричным письмом в газеты и инстанции и пошла междоусобица. самые издатовские рок-журналы получили пищу для комментариев. В остальном же ничего не изменилось. К тому же перед любительскими группами забрежжил еще один легальный стимул, еще недавно казавшийся утопией – гастроли за границей. Самыми первыми нашими непрофессионалами, выехавшими на зарубежные рок-мероприятия, были «желтые почтальоны», выступившие на фестивале «Карот» в Варшаве в апреле 1987 года. Вскоре по тому же маршруту отправились джунгли. Традиционная майская поездка на Ближний Запад, в Прибалтику, дала следующие результаты. Тартусский фестиваль, кстати, последний, на котором я был, прошел под знаком экологической озабоченности и спасения от хищных московских министерств земли и традиционного хозяйства северо-западной Эстонии, где обнаружили крупные залежи фосфатов. Было заметно, что эстонцы, которые и раньше не очень-то к общесоюзной рок-тусовке, сейчас и подавно сконцентрировались на своих проблемах. У Харти Волмера была новая крепкая группа – Сингер-Вингер, И никаких проблем с цензурой. Очередной проект Пети Волконского «Окна роста». Как всегда, ненавязчивая театрализация. Музыканты представляли типажи того времени. Матрос-анархист, пузатый буржуй, идейный пролетарий. Сам Волконский, естественно, поэт революции. Стихи Маяковского и всегдашняя Петина страстность, конечно, были хороши. Однако некоторая прямолинейность замысла и простота формы хард-рок с элементами блатного ретро скорее разочаровали. Фаворитами Тарту 87 были две новые группы – «Седьмое чувство» – романтический рок с аристократичным солистом Хенри Лауксом и «Ультима Туле» – строгая ритм-энд-блюзовая команда, возглавляемая двумя прекрасными гитаристами Вячеславом кобриным и Рихо Сибулом. После камерного, герметичного Тарту «Литуаника 87» производила впечатление масштабами и амбициями. Фестиваль впервые проходил во Дворце спорта. Параллельные акции и концерты имели место на улицах и площадях Вильнюса. К сожалению, местные группы, кроме панк-водевильного Антиса, ничем не блистали. Большинство именитых гостей, кино, бригада ЭС, Николай Коперник, также выступило не очень удачно. Больших сюрпризов было даже два. Во-первых, Наутилус Помпилиус из Свердловска. Немногим посвященным эта группа была уже известна по магнитофонным записям, однако живьем она забралась так далеко впервые. Наутилус произвел на меня сильное, но довольно странное впечатление. По всем признакам, это была стильная нововолновая группа, отточенное клавишно-саксофонное звучание, саркастичные тексты, декадентские гримы-костюмы. Что очень смутило меня, это крайне попсовая на грани ресторанных боевиков мелодика большинства песен. «Гудбай Америка», «Казанова», «Аленделон». Это напомнило мне машину времени, их шлягерного периода начала 80-х. Возникли даже ассоциации с ВИА. По-видимому, именно это качество плюс неотразимое мужское обаяние лидера группы Славы Бутусова и сделали Наутилус спустя несколько месяцев крупнейшей российской поп-сенсацией. Впрочем, это тот успех, которому можно было бы только радоваться. Наутилус Помпилиус бесспорно не был странной дешевкой, и песни стоили того, чтобы в них вслушаться. Одна была настоящим шедевром. Можно верить и в отсутствие веры. Можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой. Здесь женщины ищут, находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость. Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи. Здесь первые на последних похожи. И не меньше последних устали, быть может, быть скованными одной цепью, связанными одной целью. Если лучшая песня Наутилуса – мрачный словесный диагноз тоталитарной системы, то новый состав «Авиа» – это вторая замечательная вильнюсская премьера – воплотил на сцене фантастический визуальный портрет этого же монстра. За год существования ансамбль вырос из оригинального трио до небольшого оркестра с танцевально-физкультурной группой. Около десятка девушек и юношей в черно-белых униформах маршировали по сцене, выкладывали из собственных тел живые звезды и пирамиды, имитировали доменную печь и конвейер, словом, воссоздавали наивно-помпезные формы советского агитпропа 20-30-х годов. Бравурная эстетика синей блузы на удивление удачно вписалась в рубленные рок-ритмы и была дополнена соответствующими по энтузиазму текстами типа «Песню радости гремящей громче запивай, эта радость будет нашей, только не зевай». Некоторые песни, в частности, великолепная «Ночью в карауле», были решены в иной манере, более сугестивной, пантомимической, и производили не меньшее впечатление. Хореографом и ключевым исполнителем в шоу «Авиа» был Антон Адасинский, известный ленинградский мим, в прошлом актер театра лицедеи. Загадочный бритоголовый, обладающий удивительной пластикой, он привлекал к себе внимание, едва появившись на сцене, и уже не отпускал завороженных зрителей. Со временем представление «Авиа» обрастало нюансами, становясь более цельным и сфокусированным. Появилась роль ведущего, своего рода синтез партийного фюрера и массовика-затейника. Появились речевки-связки вроде «Сегодня здесь мы все собрались, что вместе встретить праздник тут. И этот праздник все мы знаем, и этот праздник – концерт». Все вместе складывалось в кошмарную и одновременно уморительную картину казенного массового действа Ничего похожего в нашем роке, да и вообще в современном искусстве, не было. И реакция публики тоже была далеко не однозначной. Вскоре после Вильнюса Авиа показали свою программу на очередном Ленинградском рок-фестивале, и она вызвала большие споры. Это здорово, но это не рок. Таков был один из типичных отзывов.